Бросаете курить? Убеждать себя в том, что хотите это сделать, потому что иначе у вас будут проблемы со здоровьем, неэффективно. Для того, чтобы сделать шаг, чтобы решиться на серьезную борьбу, надо показать пользу. Если вы бросите курить, то сможете заниматься спортом, кого-то победить, заняться дайвингом, стать хорошим любовником. Вы должны мотивировать себя на движение. После того, как поступок уже совершен и надо работать на удержание для того, чтобы снова не закурить, будет работать другой принцип – принцип вреда. Закурю, потеряю ощущение свежести, возросшее самоуважение. Хотите, чтобы ваши работники не курили? Поощрять бросивших курить сотрудников эффективнее, чем наказывать курящих. Если вы претендуете на должность и участвуете в выборах, обещайте и заманивайте. Хотите сохранить занимаемую должность, откройте людям глаза на ужасное будущее, которое их ждет в случае прихода вашего конкурента. Конечно, технологично просветительскую работу вести не самому, а поручить ее специально выдвинутому человеку. Взятка идеально соответствует принципу. Формула взятки – за то, что вы для меня сделаете, я вам заплачу. Поэтому с взятками так трудно бороться. В нашей стране это добровольный выбор народа, способа взаимоотношений с властью. Шантаж – вещь противоестественная. Вы говорите сделай то, что я тебе велю, иначе я тебе накажу, иначе тебе будет плохо». Поэтому люди так ненавидят шантаж. Шантажисту надо иметь в виду, что шантаж всегда риск, всегда он вызывает неприязнь или даже ненависть. Категорически не рекомендую использовать приемы, хотя бы издалека напоминающие шантаж. Самые распространенные из них – сообщение руководителю, что вам в другой фирме предложена работа с большим денежным содержанием. Это серьезная ошибка, приводящая к потере лояльности. Еще хуже – намеки на ваше особое положение в коллективе, что без вас не обойтись. Соответственно, при анализе чужой позиции вы должны понимать, если вам угрожают – Значит, хотят остановить, показывают выгоду, заманивают. Будьте точными. Сила вызывает уважение и приносит результат. Сила может решить исход поединка, подача на вылет теннисиста, нокаутирующий удар боксера. Крупная фирма, имеющая большие финансовые ресурсы, может вытеснить с рынка конкурентов – Тем не менее, сила далеко не всегда является решающим аргументом. Это хорошо видно на спортивных соревнованиях. В теннисе чаще побеждает игрок с более высоким темпом игры, в боксе более подвижный. Во время одного турнира Михаил Таль, экс-чемпион мира по шахматам, в тяжелой для него ситуации поступил следующим образом. Продумав план игры, потянул время и, сознательно попав в цейтнот, взвинтил темп. Противник завелся, тоже начал играть в быстром темпе. В результате партия была закончена в ничью. Вспомните этот пример, когда от вас требуют ответ немедленно, не дают вам посоветоваться или подумать. В таких случаях лучше взять паузу. Самое главное оружие — это точность. Точность понимания цели, точность при выборе позиции, точность направления удара. Выигрывает обычно тот, кто точнее — Точная с хорошей техникой девушка легко выигрывает у мужчины, основной козырь которого – сильный удар. Христоматийный пример – битва Давида и Голиафа. Давид – это маленький хрупкий мальчик-пастух, который бился против великана. Камнем из прощи он попал Голиафу точно в глаз. Великий и непобедимый воин Ахил погиб, когда стрела точно попала в его единственное уязвимое место, в пятку. Точность, умение докопаться до главного звена, выбрать правильное направление. Ведь гораздо важнее направление движения, чем скорость. Лучше медленно двигаться в нужную сторону, чем быстро бежать в бок. Здесь уместно напомнить очень полезную рекомендацию. Если навалилось много дел одновременно, лучше ничего не делать. Стоит взять паузу. Вы движетесь в неправильном направлении. Нужно максимально точно понимать, к чему приведут ваши действия. Звонок в больницу сверху с просьбой отнестись повнимательней, вопреки ожиданиям, приводит к быстрой выписке пациента. В больнице чувствуют возможные минусы, а вот значимых плюсов обычно не бывает. Если нужно произвести впечатление, то лучший вариант – действовать непосредственно на градусник. Если вы хотите сказаться больным и нужно, чтобы градусник показал 38 градусов, можно съесть 5 порций мороженого, но проще постучать по нему ногтем или сунуть в кипяток. Это значит, что нужную информацию следует доставлять точно по необходимому адресу. Не зря заборы красят именно к приезду большого начальства, а пенсию повышают перед выборами. Желая понравиться человеку, более эффективно позволить ему сделать вам добро, а не самому стремиться угодить. Когда не расплатившись за первый заказ, нам начинают рассказывать о перспективах и о замечательном следующем заказе, вас продолжают обманывать. Ваша задача – установление нормальной основы для взаимодействия и отказ от движения дальше, пока этого не произойдет. Во время поиска работы очень помогает точное знание существующих позиций и должностных инструкций в штатном расписании, а не просто озвучивание своих плохо формализованных пожеланий. Любые выборы на любую должность – декана, члена совета директоров, председателя комитета – подразумевают избирательную кампанию. Тот, кто этого не понимает, кто считает, «Ведь я и так занимаю эту должность и хорошо справляюсь, все довольны», обязательно проиграет. Основные усилия должны быть направлены на тех, кто еще не определился. Профессиональный подход к выборам подразумевает четкое определение тех, кто голосует. Не надо агитировать тех, кто уже принял решение голосовать за вас или против вас. Время очень ограничено. Все силы направляются на тех, кто еще не определился. Новичок может красоваться на собраниях, срывать аплодисменты, а потом узнать, что эти люди не голосуют, не имеют права голоса или не ходят на выборы. В финале одного из конкурсов «Народный артист» финалистам было предложено для поддержки пригласить на сцену близкого человека – Один из ребят пригласил старшего брата, симпатичного, улыбчивого парня, другой свою маму, обаятельную женщину, очень трогательно про него рассказывавшую. Учитывая, что голосуют в основном молодые девушки, результат голосования легко понять. Не надо жалеть время на подготовку плана разговора, на подготовку к встрече. От того, насколько точно вы займете позицию и будете проводить ее в жизнь, зависит успех. Один из разработчиков биллинговых систем получил задание от руководства своей фирмы наладить контакт с иногородним предприятием, делающим похожие программы, но рассчитанные на меньшие объекты. Московская фирма делает системы, рассчитанные на все виды платежей на территории большого города или области. Надо было понять характеристики систем, разрабатываемых провинциальной фирмой, и выяснить, насколько эти две фирмы являются конкурентами. Был придуман такой план разговора. Мы работаем в большом областном центре, имеем возможность получить заказ на всю область. Там есть целый ряд небольших городов, которые не нуждаются в такой большой и дорогой программе, как наша. Им нужна более простая. Мы собираемся заходить и в другие области. Мы с вами могли бы договориться о том, что большие крупные программы мы ставим на всю область или центральный столичный город, а небольшим и средним городам мы будем предлагать вашу программу. Не могли бы вы нам рассказать о своей программе подробнее? Такой подход сработал, и информация о конкурирующей программе была получена. Очень важно точно определять свою цель. Например, стоит четко ответить себе на вопрос «Вы хотите, чтобы вам было хорошо?» или «Чтобы вам было лучше, чем другим?» Это очень разные стратегии. На узкой дороге разъезжались две машины. Газель пропустила, она вторая вроде бы проиграла легковушке, но зато она проехала быстрее, чем если бы ее водитель втянулся в выяснение вопроса, кто из них круче. Нужно точно определять путь к цели. Так, чтобы выпить стакан молока, не обязательно покупать корову. Вот применение однотипного анализа в двух различных ситуациях. Для того, чтобы сад был в радость и не мучило постоянное чувство вины, Я применил такое правило. Время, которое ты реально можешь потратить на работу с землей, должно соответствовать количеству необходимых дел. Самое трудоемкое – это грядки и клумбы. Самое простое по трудоемкости на квадратный метр – газон. Выбирая правильное соотношение между площадью газона и грядок, получаем приемлемое время, необходимое для поддержания сада в ухоженном состоянии. Здесь главное не врать самому себе, оценивая время, которое вы готовы потратить на работу В ЦСП, в условиях, когда потребность в кредитах у предпринимателей была очень высока А возможности областного бюджета, как всегда, ограничены Была поставлена задача добиться того, чтобы кредиты могли получить все, кто выполняет определенные условия Главным регулирующим параметром оказался максимальный объем кредита Меня и его можно было привести в соответствие количество разумных проектов и объемов имеющихся средств. Не спешите обидеться. Это правило творит чудеса, экономит много сил и устраняет отрицательные эмоции. Выбирая линию поведения, чрезвычайно важно избавиться от чувства обиды. Это совсем непросто. Я откладываю встречу с человеком, пока не почувствую, что обида больше не присутствует в моих планах разговора и, главное, не прорвется во время встречи. Один раз выжидать пришлось больше года. Обида часто проявляется как агрессия. Устранил обиду – ведешь себя уверенно и спокойно. За обиду часто прячутся, считая ее оправданием своих поступков или, что чаще, бездействия. В чем смысл обиды? Когда мы обижаемся, мы демонстрируем свое недовольство и наказываем человека чувством вины, которое у него должно появиться. Согласитесь, что это очень тонкий механизм, далеко не всегда работающий. Во-первых, надо быть очень чутким человеком, чтобы это заметить. Мама, конечно, заметит, а вот официант вряд ли. Во-вторых, даже заметив, далеко не все отреагируют так, как вам хочется. Обида демонстрирует наши комплексы. На выражение «сукин сын» может обидеться только тот, кто не уверен в собственной матери. Почему мы так часто пытаемся обидеться? Каждый человек постоянно решает проблему, которая перед ним встала еще в раннем детстве. Как добиться любви и внимания? Сначала родителей, потом тот же вопрос возник и по отношению к другим людям. И часто мы ищем ответы на этот вопрос в том же стиле, как это делал маленький ребенок, это называется нахождением в сценарии, в возрасте обычно от 3 до 7 лет. А он, ребенок, мог прийти к выводу, что обида – самый лучший способ. То есть заплакать, чтобы пришла мама, пожалела тебя, погладила по голове и дала что-нибудь вкусное – наилучшая стратегия. Есть еще один отличный способ справиться с проблемой – громко крикнуть «Мама!». «Мы бессознательно применяем детские находки, обижаемся или ищем замену родителям, того, кто позаботился бы о нас, заставлял сходить к врачу, следил, чтобы мы правильно одевались, питались». Проблема в том, что у ребенка черно-белое мышление, у него нет полутонов. А лучшее решение обычно находится именно здесь. Не зря говорят о золотой середине. У большинства россиян именно черно-белое видение – Мы считаем человека либо очень хорошим, либо очень плохим. Мы либо человеку полностью доверяем и никак его не контролируем, тем самым развращая его, либо не доверяем ни в чем. Человек нагло идет перед машиной и пользуется тем, что вы должны либо затормозить, либо сбить его, возможно, насмерть. Понятно, что вы не рискнете поступить с ним так жестоко. Маленький спортивный самолет не сел бы безнаказанно на Красной площади, если бы его можно было просто посадить, а ответственность за гибель гражданского пилота брать на себя никто не захотел. В ситуации, когда имеются только черно-белые варианты, либо да, либо нет, это варианты плохого управления. У начинающего учителя в журнале в основном двойки и пятерки. Хороший управленец вовремя заметит сбой и малыми средствами устранит, Новичок доводит ситуацию до того момента, когда остаются только крайние меры воздействия, выговор и увольнение. Мы должны иметь всегда целый спектр возможностей, а не только самые крайние. Другая часть проблемы в том, что обиженный борются за прошлое, а надо бороться за будущее. Вот совсем простой пример. Вы пришли в ресторан, девушка-официантка не так быстро подошла, как бы вам хотелось, тянет со сдачей, нелюбезно. Возникает реакция трехлетнего ребенка. «Я обиделся, и в этот ресторан больше не приду. Они разорятся и вспомнят обо мне». Взрослый человек просто подзовет официантку и потребует свое. Если же это не помогло, тогда нужно подозвать метр до отеля, и тогда-то уж точно будет все сделано так, как надо. Слава богу, не в советское время живем.